Он встал на колени на постели рядом с ней, обхватив за плечи, заглянув в голубые глаза Санчи. «Да», — сказала она, — «вот выход. Нам с Гафреда нужно развестись. Маленький Гафредо пусть наденет на себя кардинальские одежды, а Санчи и Чезаре станут мужем и женой». «Клянусь всеми святыми», — воскликнул Чезаре, — «это неплохой план». Он обнял ее и стал неистово целовать. Она засмеялась. «Полагаю, мой господин не станет меньше любить меня из-за того, что вскоре я должна буду стать его невестой, а потом и женой. Говорят, что знатные юноши время любят женщин, которых находят в себе сами, больше, чем тех, кого им навязывают в жены». «Договорились», — горячо сказал Чезаре. «Сначала ты должен заявить, что ты хочешь стать моим мужем». Она, смеясь, откинулась на подушки, и некоторое время они боролись. «Чезаре!» — едва сумела выговорить она. «Твоей силы хватит на десятерых!» Лукреция просила отца принять ее. Александр с тревогой смотрелся в лицо дочери. Она выглядела бледной и несчастной. «Что случилось, моя ненаглядная?» — спросил он. Она опустила глаза. Она ненавидела ложь, но, тем не менее, не могла решиться сказать ему правду. «Я неважно чувствую себя, отец», — ответила она. «Чума в самом воздухе Рима. Мне кажется, я заразилась. У меня два дня небольшая лихорадка». Он коснулся своими прохладными унизанными кольцами пальцами и ее лба. «Сохрани тебя, Господь», — пробормотал он. «Умоляю простить меня», — сказала Лукреция. потому что то, о чем я собираюсь просить тебя, я знаю, будет неприятно. Ты не захочешь мне позволить сделать это. Я чувствую, что мне нужно переменить обстановку. Я хотела бы ненадолго поехать в Пизаро». Тишина. Папа все сильнее ощущал недовольство замужеством своей дочери. Но Лукреция выглядела такой болезненной, что он решил сделать ее счастливой. Ее глаза неотрывно были опущены к подушечке из красного бархата, на которой она стояла на коленях. Она сама себе казалась сбитой с толку, она чувствовала себя девочкой, которая не может разобраться в собственных чувствах. Она ненавидела Санчо. Санчо с ее ярко-голубыми глазами, громким смехом, с ее умением прекрасно разбираться в людях и знанием жизни. Санчи обращалась с Лукрецией как с ребенком, и Лукреция понимала, что в важнейших вопросах она и останется ребенком, пока не сумеет овладеть своими чувствами и не научится разбираться в них. Единственное, что она твердо знала, это то, что не может вынести близости Санчи и Чезаре, что ненавидит услужливость Гафреда и хихиканье трех служанок Санчи. В последнее время она часто думала о Пизаро, особенно когда отправлялась в апартаменты Санчи, поскольку знала, что если Чезаро там, а она туда не придет, то вообще не увидит его в тот день. Пизара – это тихий небольшой городок в полукольце гор, синее море, омывающее его берега. Пизара, где она могла жить вместе с мужем и вести себя, как подобает жене. В пизар она чувствовала себя такой же женщиной, как все, и именно этого ей сейчас хотелось. Отец нежно гладил ее по волосам. Она слышала его голос, тихий спокойный, словно он все понимал. — Дорогая моя, ты высказала желание отправиться в пизар. Значит, в пизар ты и поедешь. Александр принял сына в своих апартаментах. «У меня есть для тебя новости», — сказал он. Александр испытывал тревожное чувство, но все равно придется говорить с Чезаро, который полностью отдался любви к Санчи, совершенно овладевшей его помыслами. В этом Александр не сомневался. Вот он и постарался выбрать подходящий момент, когда Чезаро находился в хорошем расположении духа, чтобы сказать ему о том, о чем давно хотел, и что больше не мог держать в тайне. "Я слушаю, ваше святейшество", ответил Чезары. "Джаванни возвращается домой". Александр быстро взял сына под руку. Он не хотел видеть, как кровь тут же ударит Чезарову в голову, не хотел видеть красные от гнева глаза сына. "Да-да", сказал папа, направляясь к окну и мягко влекая за собой Чезары. "Я старею, и буду счастлив, когда вся моя семья соберется вместе и будет рядом со мной». Чезаро молчал. «Незачем пока сообщать Чезаро», — думал Александр, — «что Джованни возвращается домой, чтобы возглавить кампанию против Арсини, которых следовало наказать за их выжидание конца войны с французами, без какого-либо сопротивления врагам». «Пока еще рано говорить». что когда Джованни приедет, он примет командование папскими вооруженными силами. Чезаро узнает об этом, но позже. «Когда он приедет, — сказал папа, — мы должны вызвать Лукрецию. Я жду того дня, когда смогу посадить всех любимых детей за свой стол и насладиться этим зрелищем». Чезаро по-прежнему молчал. Его пальцы судорожно теребили кардинальскую мантию. Он не видел площадь за окном, не замечал присутствия Александра, стоящего рядом с ним. Единственное, о чем он мог думать, это от Джованни, тот, которому он завидовал и которого ненавидел, возвращался домой. Римский карнавал Братья встретились. Чезары, поскольку этого требовала традиция и на этом настаивал отец, ехал во главе процессии, состоявшей из кардиналов и разодетых членов их семейств. Ехал, чтобы приветствовать своего брата, которого он ненавидел больше всех на свете. Они посмотрели друг друга в лицо. Джованни немного изменился с тех пор, как уехал в Испанию. Он стал более высокомерным, более шикарным, жесткие складки вокруг рта стали глубже. Рассеянный образ жизни оставил свой отпечаток, но он по-прежнему был очень красив. На нем был костюм, подобного которому Чезаро никогда не видел. Его плащ был украшен жемчугом, а на камзоле того же светло-коричневого тона Переливались всеми цветами радуги драгоценные камни. Даже лошадь и та выглядела великолепно в попоне, расшитой золотом и серебряными колокольчиками. Джавани просто ослепил жителей Рима своим великолепием, въезжая с братом и свитой в город. Когда братья направлялись бок о бок ко дворцу, который должен был стать домом Джавани, младший брат не удержался и с тайной усмешкой взглянул на Чезары. Стараясь дать ему понять, что прекрасно помнит об их вражде, и что теперь он великий герцог, имеющий сына и ожидающий еще одного ребенка, что он прибыл домой по просьбе их отца, чтобы стать во главе папских армий, и тут же сам понял, что зависть Чезары ничуть не стала слабее. Папа не смог сдержать своей радости, увидев любимого сына. Он обнял его и заплакал. Чезаро стоял в стороне, сжимая кулаки и зубы, и задавал себе вопрос. «Почему же так происходит? Почему у него есть все, чего лишен я?» Александр, взглянув на Чезаро, понял его чувства и догадался, что тот испытает еще более сильную ярость, когда в полной мере осознает, какая слава ожидает брата. Он протянул руку к Чезару и нежно проговорил. «Дорогие мои, как редко мне теперь удается видеть вас обоих вместе». Когда Чезаре не обратил внимания на протянутую ему руку и отошел к окну, Александр почувствовал тревогу. Первый раз Чизар открыто бросал ему вызов — И то, что он поступил так в присутствии третьего лица, вдвойне обеспокоило папу. Он решил сделать вид, что просто ничего не заметил. Внизу столпился народ. Люди стоят в ожидании. Хотят еще раз глянуть на блестящего герцога Гандийского, — сказал он, не поворачивая головы. Джаванни, шагнув к окну, обернулся к брату с дерзкой улыбкой. В таком случае ты должен понимать, что они не будут разочарованы, — проговорил он, поглядывая на свою богатую, украшенную одежду и на брата.